Глава 23 Дворец гудел, сверкая, словно осыпанная блестками елка. Коридоры завьюжило хохочущими снежинками, Призрачные вальшгасы носились по потолку, В красных колпаках оглашая «воздух густым», «Хо-хо-хо!» Сотканные из светящихся узоров елки брали гостей в плен, не отпуская без стишка или песни. После пары неудачных экспериментов министр иностранной торговли обладал на редкость дурным, вдобавок еще громким голосом, и кроме неприличной песни о сгоревшей одежде на красотке не смог ничего вспомнить. Кто-то придумал откупаться от обнаглевших елок конфетами. Дети были в восторге. Летали под потолком призрачные птицы с янтарно-желтыми глазами, осыпая счастливчиков ворохом серебристых блесток и соревнуясь с вальжгасами в доставке посланий. Световики щеголяли в разноцветных колпаках, зеркала же отражали гостей, коварно меняя лица на морды животных. «Мне кажется!» – Харт выплюнул попавшую в рот блестку – Не удержался, погрозил пальцем удалявшейся по коридору белоснежной птицы. «Зря мы их на землю отправили. Это ж зараза, а не мир! И они против веселья в зимние праздники. Сам в детстве любил снежинки, дамам под подол пускать. Но всему есть предел!» Харт поймал свое отражение в зеркале. Отражение похабно подмигнуло мордой Лизра. Иллюзия была столь талантлива, что Харт едва удержался проверить, не выросло ли у него пары лишних глаз с мохнатыми ресницами. «Найти бы шутника», — подумал с раздражением, — «да привлечь к более стоящим делам». Тут же проснулось злорадство, но искать было затруднительно. После того, как команда Аля побывала всем составом на земле, Заразу в виде рассказов, снимков и книжек с картинками со скоростью пожара распространялась по академии. Запрет на посещение мира без магии лишь добавил интерес. Да и возросшая популярность шестого сыграла свою роль. Одна надежда, что к следующему году дурное увлечение молодежи сойдет на нет, а то некоторые подданные уже проявляли недовольство мира Массары. «Ну а кому нравится наблюдать в зеркале вместо себя красивого, вечно унылую морду Лойса?» Фильярк отряхнул с плеча блестки, вытащил пару застрявших в волосах и заметил с ностальгической улыбкой. «Пусть развлекаются. Не в старости же им зеркала магичить. А помнишь, как в отпуске ты влетел головой в сугроб, катаясь на лыжах, и мы дружно тебя откапывали?» или как детвора оживила снеговика и отправила его бродить по деревне. Харта передернула. Тот снежный, холодный, богатый на алкоголе и сумасшествие летний отпуск, он еще долго вспоминать будет. елки для детей, смешные, ряженные в бороды и слегка поддатые дядьки. Дети от них были в восторге, даже его собственный катание на всем, что ездило или скользило с активным валянием в сугробах. Столько снега он видел впервые в жизни. Поездка в лютый холод на какое-то северное сияние, которое он потом слишком активно грелись по дороге, не мог вспомнить. Лохматые бестии с голубыми глазами. Местные называли их хаски. Жуткие твари, у которых было две цели в жизни – уронить и облизать. Непонятно с чего они выбрали его своей жертвой. Он никогда не пользовался любовью животных, а тут отбился с трудом. Но ни один хвост подпален не был. Сдержался. Зато сгорела елка, и Илью ругать никто не стал. Бывает, потушили и все. Приехавшим пожарным соседи оперативно вызвали. Сергей выдал компенсацию. Правда, потом в каждой комнате поставил по огнетушителю. На всякий случай. Харт тогда уязвленно промолчал. Огнетушители при двух боевых магах огня в доме изумительно вкусные пироги Татьяны Федоровны. Фейерверк, который Сергей с гордостью демонстрировал гостям. Лично Харт не впечатлился, но детям понравилось. Впрочем, если учесть, что запускали его без магии. Рыбалка, на которой он отморозил себе все, что можно, вдобавок ничего не поймал. Отец Осары пытался втолковать ему особую философию сиденья над дыркой во льду, но Харт не понял. Однако стоило признать, что в отпуске ему удалось, главное, отдохнуть. «Останься он в асмосе, все равно бы дергали, а так шефа нет, недоступен». Мимо высочеств, оставляя широкий мокрый след на каменных, оттертых до блеска, по случаю праздника в плитах, шустро прокатился снежный шар. Следом катились еще два поменьше. Сзади, не отставая, но опаздывая, с руганью неслись безмолвные перехватить нарушители, а то закатиться куда-нибудь в угол и растают. Шары были мелкими, снега в асмосе никогда не выпадало много. Зато проворные. Они ловко выворачивались из рук, кинувшихся их ловить помощников, а потом веером разошлись по коридорам, сбивая погоню. «А теперь этот снеговик носится по дворцу», — проворчал Харт, прислушиваясь. Судя по звукам, кутерьма удалялась в сторону тронного зала. «Но за исполнение я бы поставил отлично. Смотри, какую скорость набрал». «Уже двое сбитых по дороге гостей», — доложился с мешком пятый, подходя к ним и сверяясь с браслетом. На этот праздник именно ему повезло отвечать за безопасность. Но Аврел не переживал, относясь ко всему с завидным спокойствием. «Ну, елки, бывает, снежные шары растают. Боюсь, твоя репутация под угрозой», — сделанным сочувствием вздохнул Харт. — Ничего, переживу, — отмахнулся Орвел. — А вот тебя жалобами достанут. — На меня. — Отвечу, пусть радуются, что главный здесь ты, а не шестой. — пожал плечами Харт. — Это ведь его гвардия разносит дворец. — Но меня начинает беспокоить их незаконное формирование. И он прищелкнул пальцами. — Не трогай их, — попросил Фильярк. — Лет через двадцать. Они станут вполне законным формированием Его Величества, добавил он, понизив голос и ставя защиту от прослушивания. О чем сплетничаем? На загорелом лице второго играла широкая улыбка. Он тряхнул головой, приветствуя братьев, и на косичках задорно звякнули вплетенные в них монеты. Я вот привез шестому подарок, год учебы в такие! Ларс продемонстрировал свиток в металлической защите. «Какой же это подарок!» – возмутился Харт, который изначально был против идеи отправлять шестого куда-либо, тем более в Такию. «Там вообще чему-то стоящему учат, кроме как пить!» Второй оскорбленно насупился, открыл было рот, но его перебил фильярк. «Мы все равно не можем пренебрегать традициями и держать его под замком». Стоит огню объявить свою волю, как жизнь шестого по кусочкам разберут и каждый изучат. Вторая стихия вода присутствует, а где положенное обучение? Ну, атаки в этом плане самый безопасный вариант. Мы это знаем, согласился пятый, но безопасна ли она для Альгара? Трясетесь над ним, точно бабы, скривился Ларс, закинул свиток себе на плечо, обвел братьев презрительным взглядом. — Я ему мой стакан уже нашел. Можете не переживать. «Что — Что? — округлил глаза Арвел. — Традиция такая, — смутился Ларс. — Если здоровье не позволяет пить или слабко алкоголю, можешь выставить вместо себя кого-то другого. Его зовут мой стакан. Харт закатил глаза. — Стакан! Удивительно, как они до сих пор не спились. Там поголовно с такими нравами. Впрочем, это же водники. Им любая жидкость вреда не причинит. «Если вы сейчас о какой-то учебе в соседней стране так переживаете», — усмехнулся Ларс, «что будете делать, когда он в путешествие отправится? Еще и не один, а с Майрой и своей командой!» Братья, понимающие, переглянулись. «И ведь отправятся!» Нельзя не отпустить. Всем принцам позволялось пару лет попутешествовать, посмотреть мир, испытать себя. «Только через мой пепел!» Рыкнул Харт, внутренне хладея от подобной перспективы. «Это ж какой присмотр придется обеспечить, еще и не привлекая внимания!» К началу бала безмолвные отловили всех неприглашенных во дворец созданий. Даже зеркалам удалось вернуть приличный вид. Подданные перевели дух, продолжая коситься на семейство Ассары. Ведь не секрет, кто был источником этих порочащих репутацию шуток. Правда, косыми взглядами все и ограничивалось. Уж больно сурово смотрел четвертый, опекая свою женщину. «Ты прекрасно выглядишь», – в третий раз подтвердил Аль, и Майра перестала замедлять шаг у каждого зеркала. «Волнуешься?» – спросил он, ощущая, как и у него сердце сильнее бьется в груди. Год назад он примерил в зале корону, тогда от зала осталась одна копоть. Год назад ему пришлось смириться с тем, что его жизнь не будет ни свободной, ни простой, и повзрослеть. А потом были игры в академии, земля и торжественно открытый парк развлечений на Асмосе, И стало понятно, что жизнь может приносить удовольствие и радость, а не только обязанности. «Боюсь», — честно призналась девушка, вкладывая в его руку ледяную ладошку. «Знаю, что все будет хорошо, но переживаю». «Ты будешь самой красивой принцессой на свете», — улыбнулся он. «После Сары, строго поправила его Майра. «Конечно, после мамы», — легко согласился он, входя в тронный зал. С каждым шагом стихали разговоры, а взгляды, недоверчивые, внимательные, злобные и благожелательные, скрещивались на их паре. Сегодня он объявит всему миру, что готов взять стоящую рядом девушку в жены, а корона это подтвердит, и можно будет не переживать о годе разлуки, о том, что им еще надо подрасти, главное, чтобы не мешали и не пытались разлучить, и они... Замерли напротив трона Огонь ярко пылал в камине Наполняя комнату уютным теплом и треском дров Свинков, висящих на стене, была заботливо удалена пыль Начищенный пол блестел Обновленные портьеры дышали свежестью Вкусно пахло запеченным мясом, сладостями и нарезанными фруктами В высоких бокалах красиво олело вино В кубиках льда остывала огневуха для тех, кто любил покрепче. Обстановка в комнате царила самая расслабленная. Братья шутили, смеялись, и его величество улыбался, смотря на сыновей. Аль пригубил свой бокал, впервые ему здесь налили алкоголь. Сегодняшний бал, объявленная помолвкой, и этот бокал вина помогли ему ощутить себя совсем взрослым, а еще равным братьям. Почти. Ну что же, его величество обвел взглядом сыновей, делая знак, чтоб те заняли места. Позади еще один год. Итоги вы знаете и без меня. Поговорим о планах. Кто начнет? По старшинству, откликнулся Арвел. Лиестер поднялся с места, встал в центр, откашлялся. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Отдельно за рыбу, но больше присылать не надо. Первый тарат в состоянии прокормить десяток калкалосов. Да и кому убирать за это ска? В лаборатории лишь я до да подмастерье, пока сжигаем. Да, но запах! Лиестер поморщился. «Касательно материала, нам удалось подобрать нужный, но, увы, цепь из этих камней встанет Асмосу в половину бюджета. Такие вот дела». И он развел руками, избегая смотреть в сторону шестого. «Что за камни такие?» — поинтересовался второй. Лиестер качнулся с пятки на носок, заложил руки за спину и менторским тоном произнес. «Наибольшую устойчивость к воздействию высоких температур и удержанию напряжения магического поля после закалки. Проявили слезы Калкалоса. Для цепи пробуем оплетку из свирелума. Но потом можем перейти на более дешевые материалы. С проводниками проблем нет, а вот с накопителями...» Ларс присвистнул. Аль побледнел, стискивая бокал. «Половина бюджета? Нет, он никогда не решится требовать такое!» — Ну что ж, раз на то воля девятиликова, — произнес внезапно Харт, посмотрел на короля. — Отец, думаю, пора. — Согласен, — кивнул его величество. — Тем более, что камни нужны для дела, а не на игрушки. Как начать хочешь. — Только не говорите мне! Ларс потрясенно посмотрел на Харта. — Что у вас? Э, то есть у нас? — Месторождение, да, — кивнул Харт явно наслаждаясь вытянувшимися лицами братьев. — Не толком, — фыркнул Фильярк. — Но для испытаний должно хватить. Харт неопределенно так пожал плечами, что Фильяргу никто не поверил. — Для испытаний как же, — пробормотал Ларс. — Поэтому вы небольшую кучку камней не стали доставать. Пусть еще полежат. Дозреют. — Достаточно, — остановил второго рельгар. «Вот станешь королем, тогда и будешь распоряжаться недрами страны». «Упаси, девятелики!» — пробормотал Ларс, покосившись на шестого. «Не все так просто с этим месторождением». Харт заглянул в свой бокал, долил вина. «Одно дело, когда мы маленькая, никому не нужная страна, и другое, когда у этой маленькой страны появляется что-то по-настоящему ценное и уникальное». Слезы Калкаласа набирают популярность. Пятый слепо смотрел на огонь. У нас растет число заказов. Мы сейчас уже поставляем на материк больше, чем оставляем себе. Колкаласы решительно отказываются увеличивать объем поставок, как и вести переговоры с кем-то из материковых стран. Мы единственные, кто поставляет камни, и нас не трогают лишь потому, что мы посредники, без которых не обойтись. Но если мы станем еще и подавиться, — заявил фильярк, — пусть мы маленькие, зато зубастые. Да есть у нас и те, кто придет на помощь. Отобьемся. Я против. Шестой вскочил с места, сам опешив от собственной храбрости. Если это все ради меня, то не стоит. Мы с Майрой разберемся сами. В конце концов, это лишь восемь жен. От такого не умирают. Мелкий! Второй тоже вскочил, угрожающий навис. «Пепел мне в глотку, ты слишком много о себе возомнил!» «Стухни, никто ради тебя войну развязывать не станет!» «Просто до жирх вы достали эти шуточки про многоженство!» И принцев прорвало. Задрали гаремом попрекать и размером кровати для девятерых интересоваться. «Я даже с девушками встречаться не могу. Как узнают, что принц Сасмоса, так сразу заявляют. Я одной из восьми не буду, даже королевой. Если мы станем последней ветвью, нам памятник отольют из свириллума», заявил Ларс, нашел взглядом шестого. «Ты же и отольешь. Моя, кстати, грозилась в случае чего супругом глотки перерезать». Братья, понимающе переглянулись. О ревнивом характере жены Ларса ходили легенды. «Я бы на твоем месте об этом сильно не переживал», — усмехнулся Харт. «Даже по тотализатору тебе далеко до лидера». «Я хоть не последний», — Ларс посмотрел на первого. Тот пожал плечами. «Последнее, по мнению граждан Асмоса, место в рейтинге претендента на престол его не смущало». «Мы ничего не хотим сделать с этим. <къем> Тотализатором». «Мы ничего не хотим сделать с этим. <къем> Тотализатором», — поинтересовался его величество. «А то неудобно как-то ставить на будущего короля. Если даже посадим автора, что обезглавит факультет менталистики», — Харт мученически возвел глаза к потолку. Только подстегнем интерес к ставкам. Предлагаю ввести высокий налог на выигрыш. Это стряхнет пепел. Хорошо. Кивнул король. Я согласую налог с министерством. Так что с месторождением делать будем? Спросил он у Харта. Нельзя затягивать испытания камней. Есть у меня мысли, как дать нам время на разработку. На роль ширмы у меня припасен лорд Чарльз раскаившийся и желающий служить на благо Отечества. Он свяжется со своими кхм, партнерами на материке, запросит разведку. Естественно, тайно. Мы подготовим дублер месторождения, камней туда подкинем. Специалисты обещают, не отличить от настоящего будет. Пусть наши друзья из империи займутся разработкой и охраной пустышки. А мы пока наладим добычу. Ну и поймем, сработают ли камни так, как надо. А он надежен? Не хотелось бы делать ставку на предателя и убийцу, поморщился его величество. Надежен, пока его сын учится в тайке под нашим присмотром. Кстати, вот тебе задание, шестой. Харт посмотрел на Альгара. Заручиться поддержкой сына лорда. Сам Чальс безнадежен. «Его не исправить, только надавить и держать в подчинении. А вот его сын вполне может быть верным тебе». «Хорошо, так и поступим», — кивнул его величество. «Но мы должны быть готовы к ответному шагу, когда вскроется обман. Ларс, ты принимаешь академию, фильярк, сосредоточишься на армии». «Что? Нет, я планировал открытие второго курорта. С первым же отлично получилось». Горячо запротестовал Ларс. Неплохо вышло, да, согласился его величество. Но нам сейчас не до курорта. Впрочем, план строительства покажешь. Подумаем, что можно сделать. Его не курорт волнует, а пабы, которые он там понастроит. Проворчал в полголоса Харт. И потащит по ним Сергея хвастать, согласился Фильярк. Они еще не сравнялись в счете, поинтересовался Харт. Фильярк задумался, мотнул головой, у Сергея на два больше. «И послал девятелики родственников», – страдальчески поморщился Харт. «Я все слышу», – обиженно заявил Ларс. «Бары, между прочим, тоже культурой. и сколько мне мучиться с детишками – минимум год. Это если обойдусь проверками и двумя крупными учениями». Летними и зимними, а если понадобится что-нибудь реформировать. Ларс застонал, обхватил себя за голову. А через год двойняшки поступают в академию, словно невзначай заметил Харт. Второй не выдержал, выругался, яростно взъерошив волосы. «Смерти моей хотите? Это ж не дети, а испытание огнем!» «Вот ты гордись, оказанный тебе честью!» Харц с усмешкой похлопал старшего брата по плечу. «Молись, чтобы их отец через год тебя сменил, а то можешь войти в историю, как принц, который проморгал академию!» «Да пепелища И Фильярк подтвердил угрозу мрачным кивком. Лиестер вышел из лаборатории, остановился, вглядываясь в исчезающие на светлеющем небосводе звезды. Его огненное величество предпочитало работать по ночам. Первый не возражал, более того, уже привык встречать рассвет после рабочей ночи. Семья давно свыклась с тем, что отца нет дома. Дети выросли, супруга занималась делами Теората, взяв на себя решение хозяйственных вопросов. Так что никто не мешал ему заниматься любимым делом. И это дело лиестр растер лицо прищурившись, посмотрел на розовую полоску восхода над морем, должно было стать главным в жизни. Теплый ветер принес запах моря, мокрые листвы и подступающей весны. Время не летело, неслось. Выходя из лаборатории, Лиестр замечал, как теплеет ветер, трава пробивается, покрывая зеленью холм. Звончи кричат птицы, носясь над взморьем. Ощущение уходящего сквозь пальцы времени заставляло его ускорять работу. Даже стихия не выдерживала взятого темпа, ругалась, что он сжигает себя. Устав от перепалок, сбежал драго, заявив, что после общения с двумя упрямыми мокрицами у него чешуя выпадать начинает, а лысеющий колкалос — это перебор. Через неделю, правда, вернулся, передохнуть от воспитания малышей. Лиестер подозревал, что Драга к нему в лабораторию потому и прилетает. Перевести дух от семейной идиллии. И за столько лет тебе не надоел этот пейзаж. Третий ухитрился подобраться незаметно, словно порталом перенесся. Хотя Лиестер был уверен, на этот участок суши ни один портал открыть невозможно. Он лично блокировку ставил. Тут вообще чужих быть не должно. Допуск имел строжайший ограниченный. Их по пальцам пересчитать можно было. Круг лиц. Даже у жены его не было. Он помогает мне думать. Лиестер прикрыл глаза, подставляя лицо утреннему ветерку. Ему всегда нравился этот горьковато-соленый запах моря, успокаивающий шум бьющихся о песок волн. Я пытался представить, что будет, если у нас... Получится. Тогда Харт подцепил носком ботинка серую гальку, пнул, и та покатилась по песку. Мы станем обычным, как все государством. Ветвь потеряет свою неприкосновенность. Короля можно будет заменить, убить, сместить. Чувствую, некоторые подданные от счастья аж спать не смогут. Только представь, за столько лет ни одного полноценного заговора «Мы же не дадим им шанса, да?» — усмехнулся Лиестер. «А с наследованием? Кто мешает выбирать сильнейшего, как раньше?» «Не-не, никаких выборов!» — стихия соткалась из воздуха, скопировав внешность и позу Харта. «К пеплу выбор! Мечешься искры между восьмью, то один покажется лучше, то другой, пока решишь, затухнуть можно!» Мне проще одного воспитать, чем бега устраивать. Вы, люди, ужасно сложные создания, вдобавок непредсказуемые и переменчивые. Каждый день разное пламя. Когда этого упрямца на трон посажу, объявлю свою волю. Корона переходит к его первенцу. Пусть ритуал первенца также проводят. Я хоть на невесту посмотрю. А если невеста не понравится, у нас полный дворец родственников. Всегда можно другого наследника подобрать. Не без ехидства заметил Харт. Да, протянул Лиестер. Раньше мы считали большую семью за благо. Было из кого дублирующую ветвь сформировать. А теперь, когда я начинаю думать, что все эти люди могут претендовать на трон... Не сейчас, мотнул головой Харт. Нынешнее поколение еще будет жить прежними ценностями, а вот их внуки станут относиться к короне, как к навязанной повинности. И тогда асмос снова начнет меняться. Держи. Он протянул лиестру увесистый мешочек. Свежедобытый, так сказать. Первый потянул за завязки, заглянул в черное нутро, достал один камень, покрутил в пальцах. Крупный. Оценил с уважением. И чистый. Много там таких? Тебе хватит, подтвердил Харт. А если серьезно? Если серьезно, Харт проследил за планирующим полетом черной птицы. Та нырнула в воду за рыбой, разочарованно вынырнула и понеслась дальше. Я бы рекомендовал увеличить армию вдвое. Северную границу нам Тайкия прикроет, ну или предупредит хоть. На западе Калкалосы, к ним лишь безумец сунется, остаются юг и восток. Справимся как-нибудь. Надо будет блокираторы на внешние побережья поставить, чтобы перекрыть массовое перемещение кораблей. Задумчиво заметил Лиестер. Харт кивнул, оценил объем работы, нахмурился. «Поручу седьмому дяде, пусть поработает на благо Отечество». Понятно, что он уже мыслями на отдыхе, но время такое. Любая помощь нужна. Выбрал подопытного. Поинтересовался у Лиестра третий. Тихоня. После последнего извержения он не накопил ничего значительного. До лета. Первый подкинул глухо стукнувший мешочек на ладони. Должны успеть с испытаниями. Хочешь провести их, пока шестой не вернулся из Таки? проницательно догадался харт не хочу чтобы малец сныл под руку или что еще хуже рвался все сделать сам чтоб другие из за него не рисковали тогда я побуду за него странным тоном произнес харт Лиестр удивленно вскинул брови посмотрел на него понимающим отец запретил тебе проводить запуск установки пожал плечами третий не смотри так это его решение но я Поддерживаю, если с тобой что случится, ветвь отдаст все силы, но если мы не вытянем, этого не произойдет, сердито воскликнул Лиестер, начиная с досадой понимать, что до испытаний его ждет посещение всех братьев по очереди, кроме маленьких, и каждый будет ныть о недопустимом риске. В каком-то смысле большая семья — это большая головная боль особенно такая, заботливая, — готовь помощника, — посоветовал Харт. Отец не уступит, он не захочет терять, тем более тебя. «Нам вообще сейчас важен лишь шестой», — проворчал Лиестер. «Хорошо, что ты так уверен в успехе», — вздохнул Харт. Стихия рядом поддерживающей взметнула в воздух искры. «Но шестой — это будущее, а мы — настоящее». Для наших подданных, поверь, настоящее важнее. «Установку я запущу сам!» — вмешался в спор огонь. «Давайте еще драг попросим!» — не сдержался Лиестер. «Неплохая идея!» — оживился Харт. «Кому-то же надо доставить установку к вулкану!» Лиестер только головой покачал. «Советнички!» «Никаких драга или огненного Харта! Если он хочет, чтобы все получилось...» «Нужно все делать самому!» «Что с добычей?» — сменил он тему разговора. «Наши кхе, коллеги прислали из империи человек 10 Копаются, шлют отчеты. Мы ненавязчиво наблюдаем, но работать не мешаем. Пятый сегодня отбывает на материк. Будем все же заключать договоры с неодобрением. Не нравилось ему это военное сотрудничество?» — спросил Лиестер. Асмос никогда ни под кого не прогибался, а тут вдруг взаимопомощь. Еще и с материком. Непривычно. Мы не выстоим в одиночку. А за беспошленную торговлю камнями Харт не сдержал усмешки. Нам обещают поддержку. Вдобавок, в этом году в академию поступила сотня рузанцев. Ну и остальных тоже прилично. Так что защищать они будут своих. Кстати, надо думать о выделении факультета в отдельное учебное заведение. Выросли. Пора. А ведь когда-то и десятку курсантов были рады, припомнил Лиестер. Корона решила занять подданных, так что место для новой академии вынесено на всеобщее обсуждение. Поделился очередным проектом Харт. Это правильно, одобрил Лиестер. Чем больше они будут заняты, тем меньше станут интересоваться, чем таким заняты мы. И когда срок испытаний... Лиестр задумчиво пожевал губу, мысленно прикидывая варианты, окинув взглядом розовеющий горизонт. Через месяц.